Гурченко спела и станцевала очень лихо, и была непередаваемо похожа на оригинал, который она то ли бессознательно, то ли с умыслом копировала. Было ясно, что Лалита Торис являлась ее тогдашним кумиром. Однако кандидатура Гурченко была отклонена как съемочной группой, так и художественным советом. Дело в том, что снимать картину поручили молодому оператору-дебютанту Его снял Гурченко так, что я невозможно было узнать. На экране пела и плясала просто-напросто уродец. Несмотря на несомненную одаренность молодой артистки, было ясно, что она никогда не будет сниматься. Художественный совет единодушно утвердил другую девушку, извечённой нами из самодеятельности, которая была очаровательно мило, напевала и прелестно улыбалась. Начались съемки. Уже на третий съемочный день я понял, что все мы обманулись. Наша героиня выдала на кинопробе по сути все, что умела. Это был ее творческий потолок. Профессия она не владела, а нужно было каждый день работать играть, лепить образ, обогащать неважную выписанную роль, вносить в свой личный душевный багаж. А На экране действовал персонаж довольно скучный, монотонный, однообразный. Стало ясно, надо немедленно менять героиню. Сделать это было непросто. Ведь наносилась глубокая травма ни в чем не виноватой, милой, симпатичной девушки, но интересы картины, правда, они совпадали с моими, требовали, чтобы я через это переступил. Иного выхода не было. Я отправился к директору студии Пырьеву по с повинной. Правда, он как председатель художественного совета студии тоже был не безгрешен. именно он утвердил эту кандидатуру. Я показал ему первые съемки и попросил разрешения на замену исполнительниц. На кого её надо было менять, я признаюсь, точно не знал. Единственное, в чем я был уверен, это не Гурченко. Однако Иван Александрович предложил именно Гурченко. Я изумился, потому что до сих пор он был активно против. Такой неожиданный поворот во мнении директора мосфильма произошел потому, что за несколько дней до моего прихода Пырьев лично познакомился с Гурченко, рассмотрел ее, побеседовал, и она ему очень понравилась. Этого времени карнавальную ночь снимал уже другой оператор, маститый и опытный. Предыдущего, так как на кинопробах он смог исказить внешность не только никому неведомой Гурченко, но и ряда других артисток, вполне киногеничных, с работы над фильмом сняли. Он взял еще несколько проб грима, оператор поискал освещение, проявляющее достоинство лица. Что касается фигуры, то здесь все было в порядке, талия была такой тонкой, что это казалось неправдоподобным. С учетом изящного сложения Люси шили платья, которые ей очень шли, и в результате на экране возник облик милой, славной, привлекательной девушки, какой ее и запомнили многочисленные зрители карнавальной ночи. Тогда я впервые понял, как много зависит в нашем кинематографическом деле от оператора, от гримёра, от художника по костюмам. Казалось, все это экстрастракция к известной старинной поговорке: половина нашей красоты принадлежит парикмахерам и портным. И все таки не совсем так. Красота человеческая в первую очередь светится изнутри. И если не прекрасна, не талантлива душа, никакие внешние ухищрения не помогут. Случай с Людмилой Горченко был именно таков. Душа молодая, триспела, излучала талант, а темперамент бил во все барабаны. Здесь работу гримеров и костюмеров можно было сравнить с огранкой бриллианта. Главный же в том, что бриллиант был Вторая наша встреча с Гувченко произошла во время съемок Человека ниоткуда». Но в этой картине доминировали три мужские роли, а женская, хоть и считалась главной, на самом деле была очень даже второстепенной.